Глава 9 Заработок. «В хранилище с утра гроб стоит», — сказал Валера. «А в гробу лежит бабка Арсеньева, Калерия Филипповна, семнадцатого года рождения. Раньше таких называли ровесниками октября». «Мне-то до нее какое дело?» — Данилов принимал дежурство. «За ней едут, едут, да все никак не доедут». Или же специально в ночь выезжает, чтобы к утру добраться до семейного склепа где-нибудь под Саратовом. Короче, звонили час назад, интересовались, есть ли кто дежурный. Ты мне порядок выдачи тел объясни. Это я и собирался сделать, согласно инструкции. «Выдача трупов из патологоанатомического отделения родственникам умершего или уполномоченным или лицам производится по предоставлению ими гербового свидетельства о смерти и паспорта получателя», — отчеканил Валера. «В журнале приема и выдачи трупов зарегистрируешь дату выдачи трупа, фамилию, имя, отчество и номер паспорта получателя. По водительским правам труп не выдают» а также номер гербового свидетельства о смерти с указанием выдавшего его ЗАГСа. И не забудь написать в журнале место захоронения трупа. Можешь со слов, лишь бы было указано. Ну и про зубы желтого металла и прочие ценности тоже не забывай, когда они есть. У Арсеньевой, правда, ни зубов, ни ценностей нет. Дочь еще... В отделении зубные протезы забрала. Ясно. Бабка обмыта, уложена, накрашена, духами опрыскана. Ваше с Сашкой дело. Гроб сюда. Валера топнул ногой, а пол приемный. Выкатить. Со скорбным благообразным выражением лица, без ухмылочек. Я понимаю. И получить благодарность за труды. Все услуги по бабке оплачены, так что деньги возьми себе и учти. Подчеркивая серьезность своих слов, Валера погрозил Данилову пальцем. Сколько бы тебе ни дали, Сашке больше трех сотен не откидывай. Так у нас принято. А то разбалуется к хорошему быстро привыкают. Вот и все. А какие-нибудь документы выдаем вместе с трупом? Уточнил Данилов. Нет, только труп в гробу. Свидетельство у них уже на руках. Пожав Данилову руку, Валера ушел. Спустя минуту после его ухода на столе зазвонил телефон. Данилов поднял трубку. Алло, это Морг? Спросил женский голос. Морг. — Мы через час будем у вас. Подготовьте к выдаче тела Калерии Филипповны Арсеньевой. — Уже готова. Приезжайте. — А вы нам ее сразу найдете и отдадите? — удивилась незнакомка. — Да. А как иначе? — Ну, не знаю, — замялась женщина. — В аэропортах вон сколько приходится багажа ждать. Данилов положил трубку и отправился в комнату отдыха читать детектив из средневековой японской жизни. Ложиться спать не было смысла, сначала следовало выдать труп. Самый умный японский сыщик еще не успел толком вникнуть в хитросплетение интриг Сигунского гарема, как прозвенел дверной звонок. Перед тем, как выйти в коридор, Данилов взглянул на себя в зеркало и остался доволен. Выражение лица – уставшего за день человека, было каким надо, скорбным и благообразным. Мы за Арсеньевой. Ухоженная женщина, с ног до головы одета в черное, протянула Данилову свидетельство о смерти. Я звонила недавно. За ее спиной переминался с ноги на ногу полный мужчина в черном кожаном плаще, таком потертым, что он вполне мог помнить времена социализма. Данилов взял свидетельство. Все было правильно. А Арсеньева Калерия Филипповна год рождения совпадал. «Ваш паспорт, пожалуйста». Женщина порылась в маленькой лакированной сумочке. «Чего там рыться-то?» – подумал Данилов. И протянула паспорт. «Только быстро, пожалуйста, а то нам во Владимир ехать». «Все, как предсказал Валера, только вот с городом не угадал». «Я быстро», – пообещал Данилов, раскрывая журнал приема и выдачи трупов патологоанатомического отделения. Он заполнил графы, вернул документы и сказал, «Подождите, сейчас вывезем». «Толя, помоги!» — распорядилась женщина. Мужик в плаще шагнул вперед. Данилов представил, как тот заходит в залитое белым светом люминесцентных ламп хранилище, видит гроб в окружении обнаженных трупов, устремляет взор ввысь и тихо или громко, это уже как выйдет, обрушивается на пол. — Возись еще с ним, в чувство приводи. «А не дай бог расшибется, так в травму отправляй. Травматологическое отделение, оно здесь рядом, пятый этаж соседнего корпуса. Но сколько с этим самотеком из морга будет возни!» «Опять же, и у мужика свои хлопоты, и Валеру палить незачем», подумал Владимир, а вслух сказал короче. «Туда посторонним нельзя, мы сами». «Только недолго», — снова завела свою песнь женщина. «Мигом», — пообещал Данилов, не спросив, «если вы так торопитесь, отчего не приехали раньше?» Гроб оказался сосновым, легким, да и весело, Калерия Филипповна, немного, килограмм шестьдесят. Данилов с Сашей без труда погрузили гроб на особую усиленную и низкую ритуальную каталку, стоявшую здесь же, в хранилище. «Ой, как быстро!» — восхитилась женщина. «Толя, зови водителя. Вы нам поможете в автобус погрузить?» «Помогу. Только сначала убедитесь, что все верно, а водителя не надо. Пусть у автобуса стоит». Мы сами вывезем. То ли ушел. Данилов и охранник сняли с гроба крышку. Женщина всхлипнула. «Мама!» Крышка вернулась на место. «Распишитесь здесь!» Женщина, не глядя, расписалась в журнале. Как только гроб поставили в автобус, дама снова полезла в сумочку. «Спасибо!» Ее рука скользнула в карман Даниловского халата. «И вам спасибо!» Рука вернулась в сумочку, а оттуда в нагрудной карман черной формы охранника. «Так лучше!» — подумал Данилов. «Делиться не придется, а значит, и обид никаких не будет». Он опустил руку в карман и попытался определить, какую сумму ему дали. «Кажется, Чехов писал о том, что доктора умеют на ощупь определять достоинство банкнот. Данилову определить не удалось. он смог только пересчитать банкнот было 6. скорее всего четыре сотенных и два полтинника. В приемной оказалось, что банкноты были 500 рублевыми 3000. Данилов переложил деньги в карман джинсов и попробовал прикинуть из чистого любопытства, сколько зарабатывает Валера за дежурство, ведь днем у него было много работы. Получалось, что санитары моргов зарабатывали больше многих врачей. За недолгое время своей работы здесь Данилов уже успел узнать, что санитары – В патологоанатомических отделениях делятся на две категории – элиту и шестерок. Элита работала с родственниками умерших, выслушивала просьбы и пожелания, обещала, что все будет в лучшем виде, помогала оформлять документы, бальзамировала и гримировала покойников. Короче говоря, делала чистую работу, оставляя черную шестеркам. Нынешнее бальзамирование сильно отличается от того, которое делалось в Древнем Египте. Но египтянам нужна была вечная мумия, а современным людям достаточно было, если труп благополучно долеживал до похорон. Вот самый простой и распространенный способ современного бальзамирования. Если труп не вскрывали – В его артерии при помощи большого шприца вводят консервирующую жидкость, смесь формалина с карболовой кислотой и еще кое с чем. Состав мог варьироваться. По кровеносной системе она распространяется по всему организму. Со вскрытым трупом возни больше. Органы несколько часов выдерживаются в консервирующем растворе, Крупные сосуды вначале тщательно перевязываются и только потом заполняются раствором. В комнате отдыха Данилов тщательно вымыл руки, выключил свет, лег на заранее застеленный диван и тотчас же заснул. Ему приснилось, что они с Еленой поженились и отправились в свадебное путешествие на море, то ли в Турцию, то ли в Египет, то ли еще куда. И там, во время первого же совместного купания, Елена уплыла далеко-далеко. Плыла она настолько быстро, что Данилов за ней не поспевал. Испугавшись, что Елена может исчезнуть навсегда, Данилов принялся еще старательнее работать руками и ногами и проснулся, чтобы услышать очередной звонок из приемной. На этот раз труповозка привезла труп на временное сохранение по социальным показаниям. Покойница жила в коммунальной квартире. Вместе с телом приехала племянница покойной. Очень редкий случай. Труповозы никогда не берут сопровождающих. По поведению племянницы сразу было видно, что, несмотря на свою молодость, Данилов не дал бы ей 30 лет, а возраст он определял точно. Она работает на начальственном посту. Дождавшись, пока Данилов закончит осматривать труп, племянница, тоном, исключающим всякую возможность возражения, сказала «Доктор, тетю нужно сохранить до похорон в надлежащем виде». Секундная пауза. Строгий взгляд из-под модных очков. Хорошо ли, правильно ли ее поняли? «Ее единственная дочь живет в Бельгии. Я уже позвонила ей, но прилететь прямо завтра она не сможет. Дня через два, если не через три. У нее бизнес». Данилов, понимающе кивнул. «Бизнес есть бизнес. Действительно, что может быть важнее?» «Распишись», – нетерпеливо попросил пожилой фельдшер-труповоз чувствуя, что разговор может затянуться надолго. Данилов расписался, фельдшер ушел. «Я готова сейчас же оплатить все расходы по сохранению». Племянница достала из сумки бумажник размерами и строгим видом походивший на мужской. «Не надо», — быстро сказал Данилов. всё это с утра. Я не решаю подобные вопросы». «Неужели на это нужны какие-то особые полномочия?» Племянница закатила глаза, покачала головой и немного поиграла бровями, изображая крайнее удивление. «Таков порядок», — отозвался Данилов. «Тогда хотя бы положите тетю в холодильник», — умоляющий взгляд, дрожащий голос. «А то знаю я, как это у нас делается». «Скинете, не глядя, у горячей батареи». «Откуда они берут эти байки?» — подумал Данилов. Одной выдача трупа кажется столь же долгой, как выдача багажа, другая уверена, что трупы сваливают возле горячих радиаторов. Поистине неисповедимы пути людского воображения. «В хранилище нет горячих батарей», — ответил Данилов. Оно не нагревается. Даже наоборот, охлаждается. Я не вчера родилась, — огрызнулась девица. У нас повсюду, где должно быть тепло, жуткий холод. А там, где должно быть холодно, жуткий жар, — закончил за нее Данилов. Вот именно. Племянница достала из бумажника две тысячерублевые банкноты и протянула их Данилову со словами. Вы... Положите тетю в нормальный работающий холодильник и скажите мне, к кому я должна завтра подойти и во сколько. Желательно пораньше, до работы. Данила в секунду-другую поколебался, но деньги взял. Отчего же не взять, если дают? Я прямо сейчас положу ее в холодильник, в работающий, пообещал он. «А сюда вы можете приехать прямо в семь часов. Здесь будет Валера. Он решает все вопросы». «Прямо как мистер Вульф в криминальном чтиве?» сказала племянница. «Тогда до свидания». «Всего доброго». Проводив племянницу и заперев саней дверь, Данилов разбудил заснувшего. Было охранника и с его помощью отвез труп в хранилище. Вдоль одной из стен стояли в ряд трехсекционные холодильники для трупов, по сути своей ничем не отличавшиеся от обычных. Стальной корпус, теплоизоляция, компрессоры. Их поддоны и вообще все внутренние детали, в том числе и стенки, были изготовлены из оцинкованной стали. На полу холодильной камеры были желобки и отверстия для слива. Отличительной чертой холодильников являлся вентиляционный блок, который стерилизовал и дезодорировал воздух в холодильнике. И, разумеется, идеальная изоляция, чтобы трупный запах не выходил наружу. Лампочки внутри тоже были и работали исправно. Холодильники могли использоваться как для недолгого хранения трупов при температуре около 0 градусов, так и для долгосрочного хранения при 20. двадцати. Надежное, хорошо сконструированное оборудование. Камеры и секции были пронумерованы, чтобы можно было сразу найти нужный труп. Покойница легла в седьмую секцию. Данилов вернулся в приемную, приложил к документам записку с номером секции, сделал соответствующую отметку карандашом в журнале и снова пошел спать. На этот раз снов не было. Лег и провалился в темноту, из которой его вытащил Валера. — Как ночь? — Хлебная, — ответил Данилов. — Тогда можно тебе и не платить, — пошутил Валера, протягивая три пятисотки. «Нашел альтруиста», – в тон ему ответил Данилов, забирая деньги. Он проснулся бодрым и веселым. И поспал, и заработал. Три тысячи до две тысячи до стандартная такса за дежурство – это почти что квартальный заработок координатора. Данилов слышал, что в Советском Союзе ординаторы получали в месяц около ста рублей, которых вполне хватало на скромную жизнь. Современную стипендию съедал проездной и несколько скромных обедов в фастфуде. Данилов привел себя в порядок и поехал на кафедру, не забыв позавтракать в пельменной, где он уже успел стать завсегдатаем. «Как же много в жизни зависит от денег!» — подумал он, выходя из метро. «Как я раньше этого не замечал!» наверное начинаешь замечать безденежье только тогда когда денег не хватает даже на мелкие радости жизни в раздевалке данилов столкнулся с денисом уже одетым в халат вот рожа лениво подумал владимир хоть снова бей его в челюсть или еще куда дениса передернула но он мгновенно взял себя в руки и деревянным голосом произнес доброе утро «Доброе утро!» – столь же равнодушно ответил Данилов. Обошлись без рукопожатия. На это у обоих не хватило дружелюбия. Владимир посторонился, освобождая Денису проход. Порой обмен ударами приносит куда больше пользы, чем длительные словесные перепалки. Наверное, есть в мужских драках какой-то скрытый смысл. Данилов переоделся и пошел в секционный зал на вскрытие, которое проводил Ерофеев вместе с одним из штатных больничных патологоанатомов после операционной сепсис у мужчины 72 лет. Дочь умершего грозила больнице судом и прочими неприятностями. Интересно было посмотреть, как Ерофеев будет проявлять гибкость ума при полном сохранении объективности. «Нет, что ни говори!» «У судебного эксперта есть перед патологоанатомом одно преимущество», заключил Данилов. «Он имеет дело с последствиями преступных действий, а патологоанатом – с последствиями работы своих коллег, большей частью знакомых ему лично. А своих судить и оценивать всегда тяжелее». На следующей неделе Данилова ждала, Двухнедельная работа в судебно-медицинском морге, номер 13, находившемся при 75-й городской больнице. По мнению заведующего кафедрой, каждый ординатор должен был получить хотя бы общее представление о смежной специальности, прочувствовать различия и сходства между ними и вообще быть в курсе. Мало ли, как повернется жизнь, мало ли, куда занесет она патологоанатома, Не исключено, что когда-нибудь придется давать заключение и по криминальному трупу. Да и вообще случается так, что начинает врач вскрывать сугубо бытовой труп и обнаруживает, что он криминальный, подлежащий передаче судебным медикам. в Судебно-медицинский мор координаторов отправляли не группой, а попарно или поодиночке. Данилов оказался в паре с Ириной, И счел это оптимальным вариантом. И по делу поговорить можно было, и на отвлеченные темы пообщаться. Практикум по судебной медицине должен был начаться со среды. В тринадцатом морге Данилову доводилось бывать в студенческую пору. Он даже помнил имена некоторых сотрудников. Правда, не был уверен, что узнает их при встрече. Данилов вдруг вспомнил, что дома у матери где-то должна валяться старая, но очень толковая книжка «Основы техники судебно-медицинского исследования трупов», купленная лет десять назад в букинистическом отделе. Надо бы проведать мать, а заодно и книжку найти. Данилов подивился свойствам человеческой памяти. Он хорошо помнил внешний вид книги. Помнил залом на одном из углов, помнил полусведенную библиотечную печать на титульном листе, помнил то, что четырнадцатая страница была чем-то залита, наверное, чаем, но вот куда он положил книгу, не помнил совершенно. Только был уверен, что она где-то дома. Поздно вечером во вторник Данилов случайно набрел в сети на очень интересную статью, описывающую злоупотребление, творившиеся в одном из моргов украинского города Харькова. Чего там только не было. Если верить автору, пожелавшему сохранить свое имя в тайне, незаконное предпринимательство было буквально поставлено на поток. Люди делали деньги на покойниках, счет шел на десятки тысяч гривен. Подложные заключения, согласно которым насильственная смерть становилась естественной, сокрытие вещественных доказательств, якобы утерянных в морге, выдача заключения без вскрытия тела на основании одного лишь осмотра, превращение смерти от передозировки наркотических средств смерть от кровоизлияния в мозг для того, чтобы родственники умершего наркомана могли получить страховку, подмена образцов тканей, взятых для исследования и многое другое. Один из приведенных в статье примеров, в котором забитый до смерти чудесным образом превратился в умершего при падении с лестницы, напомнил Данилову старый анекдот. Клянусь вам, гражданин судья, потерпевший поскользнулся и сам случайно упал на мой нож. И так семнадцать раз. На все услуги морга существовал прейскурант. И на вскрытие без очереди, и на выдачу трупов в приличном виде, и на бальзамирование трупов. Часть неправедных денег шла наверх в виде налогов и отчислений. И именно в этом, как был уверен автор, заключался секрет длительного процветания подпольного бизнеса. «Да, это же просто пещера Али-Бабы», — сказал слух Данилов, дочитав статью до конца. Экран ноутбука никак не отреагировал на его слова. Данилов побродил по сети еще немного и наткнулся на более интересную статью о том, как в славном городе Ельце заместитель начальника местного бюро судебной и медицинской экспертизы организовал убийство своего конкурента, заправлявшего самым крупным в районе бизнесом по оказанию ритуальных услуг. Труп несчастного нашли в подвале его собственного дома. Убийца постарался инсценировать смерть от несчастного случая, будто бы человек упал, спускаясь в подвал – ударился головой о железный угол лестницы и умер. Но ему не удалось обмануть следователя. Заместитель начальника бюро судебной медицинской экспертизы по совместительству тоже занимался ритуальным бизнесом, правда, оформленным на собственного Шурина. Желая стать монополистом, он сговорился с одним из школьных приятелей и пообещал ему за убийство конкурента Три тысячи долларов. Вот уж поистине смехотворная сумма для такого дела. Приятель, благодаря пьянству, превратившийся в законченного маргинала, согласился. На скамью подсудимых школьные друзья сели вместе. На пятой статье, рассказывавшей о том, как суд-медэксперт из Калининграда за 15 тысяч долларов превратил двойное убийство в двойную же смерть от несчастного случая, Данилова потянуло в сон. Он посмотрел на часы и заторопился в душ. До подъема оставалось меньше пяти часов, а завтра, помимо прочего, Надо было снова дежурить за Валеру.